Полтавская область, Украина, Центральная больница, 21 февраля 2022 года. Короче говоря, задаю я своему ангелу-хранителю работы, ох, задаю. Пришел в себя и на кушетке, кушетка белая, старая, неудобная, потолок тоже белый, и на потолке паутина трещин. Я смотрел и не мог понять их смысл. Потом попытался встать, но обнаружил, что привязан ремнями. Потом обнаружил и еще кое-что. Что у меня в обе вены вставлены иглы и капают мне какую-то дрянь. Пришли ко мне часа через два. Все это время я лежал, закрыв глаза и думал. И передумал я многое. Потом я услышал шаги двух человек. Тяжелые и легкие. Мужчина и женщина, скорее всего. И аромат духов ненавязчивый, легкий. «Доктор, его можно будет допросить?» «Анна Владиславовна, не знаю, что и сказать. Побеседовать-то вы можете, только вот он может и не помнить ничего. Такие отравления часто заканчиваются амнезией». «Отравление. Я был отравлен. Точно, отравлен. Та проклятая водка. Меня тупо отравили». «Сделали, как пацана!» «Доктор, у него...» Я понял, что раскрыт, и открыл глаза. Первое, что я увидел, — волосы. Роскошная корона волос, медно-рыжих, неуложенных, уложенных, но оттого не менее шикарных. И глаза. Я не сразу определил их цвет. Что-то среднее между синим и зеленым. Может, это уже рай или его преддверие? «Отойдите, голубушка, сейчас». Надо мной появилось лицо доктора, менее впечатляющее, сразу скажу. Он всматривался мне в глаза, а потом направил в глаз луч небольшого, но мощного фонарика, от которого глаз заслезился и заболела голова. «Голова не кружится?» «Следите за моим пальцем». Как я потом узнал, привязали меня к кровати, потому что я метался в бреду и мог вырвать иглы из вен. Сейчас меня отвязали и даже посадили поудобнее, чтобы я мог дать показания. Как там? Подозреваемым был, обвиняемым был, меня постоянно в чем-нибудь дообвиняли. Потерпевшим мне еще бывать не приходилось. Но мне было плевать на то, в каком качестве я здесь нахожусь. Плевать из-за женщины, которая сидела напротив меня. Чтобы вы понимали, я обычный мужик, и вкусы у меня обычные. Ну, в смысле, это не значит, что я люблю женщин, а не мужчин. Это значит, что мой идеал женщины близок к среднестатистическому. Ну, то есть 90, 60, 90 и рост, ну, 175, к примеру. В Киеве найти красивую спутницу не проблема, особенно если у тебя есть деньги и если у тебя есть сила. Второе даже важнее, чем первое, потому что в Киеве полно насилия и мужчина, способный защитить женщину, будет всегда на расхват. Эта женщина под идеал не подходила. Рос немного, но повыше, немного нестандартное лицо, но эти волосы и эти глаза... Короче говоря, можете считать меня спятившим старым идиотом, но я смотрел на нее, как пацан сопливый. «Александр Игоревич!» «Он самый!» — кашлянул я. «Следователь Вонина, генеральная прокуратура. Мне поручено вести следствие по факту...» Она вдруг поняла. И я понял. «Что?» — откашлялся я. «Воды дайте!» Она поднялась, налила воды из графина. Я мельком отметил, что обручального кольца на пальце нет, хотя след от него остался. «Спасибо!» От воды сразу стало легче, в горле пересохло. «Марат!» «Марат, да». Полковник Исупов скончался от острого отравления. Мне поручено вести следствие по факту его смерти, а также вашего отравления. Я ничего не ответил. Начнем с самого начала. «Какое сегодня число?» – перебил я. «Одиннадцатое». Немного удивленно ответила она. «Два дня». «Получается, два дня я уже здесь». «Откуда вы знаете...» знали полковника Исупова. «Я работал в Рубопе в Москве. Исупов работал вашему босс. Мы дружили». Его не надостало из сумочки диктофон. «Я буду записывать. Вы не возражаете?» «Записывайте. Мне все равно». «Что это значит?» «Это я виноват. Я». «Вы можете пояснить? Мы с Маратом созвонились, договорились встретиться». Я спешил и... купил водку по дороге. Купили водку по дороге? У кого?» Я закрыл глаза. «Я не помню». Следачка ушла. Обещала еще побеспокоить. Но я как-то был даже и не против. Проблема была в другом. Я не сомневался в том, что все, что произошло, спланированная акция. И фуры с водкой ушли. Как пацана сделали. Я попался на одну простую ловушку. Если Берак пьет, то и я пью. Ничего в бутылке быть не может. Ну и бутылку выбрали случайно. А оно вот как получилось. Марат в морде лежит. Я на больничке. Груз ушел с концами. Двадцать фур без акцизного бухла. Большой куш. Очень большой. Как же так-то б... Я дурак... Ствол с собой, на случай чего сообщил, куда надо, чтобы прикрыли. В России, понятное дело. А они тупо меня траванули. И что теперь делать? Потом до меня дошло еще кое-что. То, что заставило меня похолодеть. Полтава. Я в Полтаве. Значит, фуры пропали не на территории Донецкой области. Согласно договоренности, я отвечал за прохождение Полтавской и Киевской областей. Донецкие отвечали за Донецк. На границе Киевской области товар принимали львовские, и дальше он шел под львовскими машинами ДАИ. Но раз это произошло в Полтавской области, пропавший груз повесят на меня. И пофиг, что меня самого чуть не кончили. Твоя земля, отвечай. Значит, эти 20 фур зависли на мне. И так как осетинам заводку не уплачено, а львовяне, судя по всему, товар не приняли, «Платить придется мне». «Вот такие вот делишки, катаны». Поспрашал доктора. Благо, заначка была при мне, я всегда ношу. Он рассказал, что привезли нас ночью, какой-то мужик, не помню. Мне досталось меньше всего, Ильдара сразу в реанимацию. Еле откачали, пришлось на искусственную почку, а Марата уже мертвого привезли. С концами. Пожертвовал пять тысяч долларов. На аппарат гемодиализа. Он дорогой, бляха. Пусть еще кому-нибудь поможет. Спросил, что это могло быть, док плечами пожал. Сказал, похоже на алкогольное отравление. Только я-то знал, что на самом деле последнее, что мы пили, пили водку на пробу, еще на российской территории. И значит, мы проехали, получается, Донецкую область всю. Перед этим два часа границу проходили потом Днепропетровскую зацепили и Полтавщину немного. И только потом почувствовали себя плохо. Не бывает таких алкогольных отравлений. Спросил, в каком состоянии Ильдар, и можно ли его увидеть. Сказали, что завтра можно. На следующий день я впервые нормально поел. Бульончику с сухарями. Украина страна вкусная. Не то, что Москва с ее гидропоническими фруктами и напичканными антибиотиками синими птицами. Тут много деревенского, своего. Потому и бульон тут вкусный, наваристый, жирный. Не из синей птицы. В палате было открыто окно, хотя прохладно еще. На койке лежал Эльдар. Белый. И пятна какие-то красные. Но живой. По нынешним временам и то хорошо. Я подошел поближе, тронул его за руку, он открыл глаза. «Вы что...» Траванули нас, Б! когда водку пробовали. Вкус помнишь? Ничего, не помню. Вот то-то и оно, и я не помню. А мы ведь не пацаны. Я с этой водкой и паленой, и настоящей столько дела имел. Не может быть, чтобы не распознал палево. А вот как-то не распознал. В голове пустота. Все нормально, живы. «И слава богу!» «Марат Назимович, с ним что?» «И я соврал. Просто не смог сказать правду. Сил не хватило. Жив он, в реанимации. Он больше нас выпил. Про то, что Марат лежит в морде, я сказать не смог. Не люблю я выпивку, равнодушен к ней. Вот и из той проклятой бутылки не выпил. Пригубил только. Треть стакана примерно». «Ильдар и Бирак выпили, сколько налили?» «По стакану». А Марат допил за нами. «Терпеть не могу моргов». «Да, я бывший полковник полиции, бывший опер. Терпеть не могу моргов». «Морг» — это финал всего. В морге все равны. И нищие, и миллионеры. И пока они тут лежат с биркой на ноге, кто-то рядом пьет водку, закусывает. Те, кто работает в морге, они привыкают». А это оскорбление смерти. И вообще, не стоит сюда заходить. Как бы не повести смерть за собой. Я, когда еще маленьким был, бабушка учила. С похорон всегда возвращайся другой дорогой. Обмани смерть. Увы, смерть сегодня хитрая. Не обманешь. Марат, Марат. Знаете, мы с ним и подружились-то в основном потому, что он как бы копия меня. Офицер из Донецка. Переведенный в Киев, вынужденный постоянно приспосабливаться к обстоятельствам и к жизни, полной такой шизы, что блевать тянет. Русский, вынужденный изощряться и учить украинский язык, стоять в долбанутом шевченковском уголке и слушать какой-то бред про Кобзаря и Украину, это у них тут теперь вместо читок Малой земли Брежнева, научившейся на славу Украине, быстро отвечать героям слова, потому что иначе тут нельзя. Примечание. В каждом украинском госучреждении теперь вместо красного уголка есть шевченковский уголок или комната. Там висит портрет Т.Г. Шевченко. Под ним на полочке нарушники лежит книга «Кобзарь». В каждом городе Украины обязательно есть памятник Шевченко. И не один. У нас тоже бреда хватало, но на Украине все было жестче и обостреннее. Но Мараты и остальные менты как-то выживали и выкручивались как и вся другая страна, ходившая на руках, исключительно потому, что москали ходят на ногах. Утрирую, конечно, но немного. Потом произошел 2014 год. Сам Марат, кстати, видел в тех событиях и нечто светлое, потому что жить и дальше во вранье, называть белое черным и делать вид всей страной, что черное есть белое, а белое есть черное, было уже невозможно. Ну не может существовать страна, в которой в одной ее части чтят память генерала Ватутина, а в другой – память его убийц. В общем-то, был шанс мирно разойтись и попробовать стать друг другу добрыми соседями – Украина и Новороссия. Но все пошло через одно место, и через несколько лет вражды, ненависти и массовых убийств все снова пришло к тому же – читать Кобзаря и быстро отвечать героям слова. Видимо, место тут какое-то проклятое. Удивительно, но Марат был намного более жизнерадостным человеком, чем я. У него постоянно были женщины, и не одна. Он не копил деньги, тратил то, что получал, легко. Мог просто кому-то одолжить и не требовать потом возврата. Я был намного большим куркулем, чем он. Я русский, но во мне было намного больше украинского. Я тут отлично вписывался. А теперь я стою, а вот он лежит и больше никогда не встанет. Тупо потому, что я лишь отхлебнул, а он допил остальное. Он... Это был уже местный дознаватель. Следачка куда-то подевалась. Я кивнул. «Справку когда выдадите?» «Примечание. О том, что можно хоронить». «Постараемся побыстрее. У него родственники есть». Я покачал головой. Родственников нет. Жена Марата развелась с ним и уехала в Канаду, туда же увезла детей. Во время войны занималась волонтерством, собирала и посылала теплые вещи для добровольческих батальонов, которые убивали ее родной Донбасс. Дочь училась в хорошей школе, а у сына Марата были гомосексуальные отношения со своим однокурсником. Он участвовал в проекте «ЛГБТ Канада» по поддержке российских и украинских деев. Семьи у Марата не было. Киев. Украина. Здание Генеральной прокуратуры. 22 февраля 2022 года. В жизни любого следственного работника есть документ, который определяет многое. Если не все. Это Уголовно-процессуальный кодекс. В 2012 году Украина последней среди стран СНГ приняла новый Уголовно-процессуальный кодекс. До этого обходились подреставрированным советским образца 1978 года, если память не изменяет. И если старый УПК был не идеален, но позволял как-то работать, то новый был просто ужасен. Взяли старый УПК и попытались внести в него требования по защите прав людыны и громадянина, предъявляемые Советом Европы. Тогда еще в ЕС думали вступать. В итоге получилось, что работать по новому кодексу просто невозможно. Упразднили доследственную проверку, теперь возбуждаться следовало по каждому материалу, даже откровенно левому и дикому. Если раньше следственные действия, основные, согласовывались с прокуратурой, точнее с зампрокурора по надзору за следствием, то теперь они подлежали согласованию с судьей. И получилось так, что каждый судья теперь в день давал до 400 санкций. Понятно, что при этом он ничего не читал и тупо штамповал решения. А так как суды и следствия сидели в разных местах, время тратилось еще и на дорогу. Хуже того, появилось понятие «процессуальный руководитель». Это, видимо, тот самый зампрокурора по надзору за следствием. И согласовывать надо было еще и с ним. Все материалы в том числе отказные, подлежали внесению в единую систему криминальных проводжень, которая постоянно висла. А учитывая количество этих материалов, следователь мог весь день только и делать, что заносить и заносить материалы. Оперативная работа фактически прекратилась. Теперь негласный слитча след следовало согласовывать в суде. При этом в курсе дела оказывалось не менее 20 человек. В 2016 году СБУ попытались согласовать так называемые «литерные мероприятия» в отношении посла Германии в Украине, занятого не совсем дипломатической работой. В итоге один из помощников судьи выложил запрос СБУ в Фейсбуке, и работа в отношении посла Германии была сорвана, а также вспыхнул дипломатический скандал. Примечание. Это реальный факт. Практически прекратилась работа по ОПГ, потому что вести ее было невозможно. Все это дало свои кровавые всходы, усугубленные Майданом и войной. Количество преступлений в целом по стране возросло вдвое. В Киеве – в четверо, количество грабежей – в восемь, изнасилований – в одиннадцать, а преступлений террористической направленности – в четыреста раз. Примечание. Это реальные цифры за 2016 год. Потом, вероятно, будет еще хуже. Раскрываемость убийств составила 5%. То есть из 20 убийц 19 оставались безнаказанными. Каждый день в стране происходило 160 только зарегистрированных изнасилований. Из них 16 – гомосексуальных. Массовый характер приобрели торговля оружием, похищение людей за выкуп, нападение на суды, массовые беспорядки. Озлобленные. Поставленные в безвыходное положение люди в любой ситуации начинали применять насилие, начинали жечь и избивать, будь то слишком плотная застройка, слишком много цыган в поселке, полицейские опять кого-то убили. В 2016 году Украина поставила рекорд по уровню преступности – почти 400 тысяч только зарегистрированных преступлений за год. Получается, что каждый сотый житель страны за год стал жертвой преступления. Это слишком много. Фактически в стране началось криминальное восстание. А в некоторых местах, таких как области добычи янтаря в Полесье, перестала существовать иная власть, кроме власти криминала. После того, как выполнили Минские соглашения, девятый вал преступности пошел на спад. Часть группировок перебила друг друга, что-то удалось раскрыть, кого-то посадили. Тем не менее и сейчас уровень преступности оставался экстремально высоким, а раскрываемость низкой. Бандиты, среди которых было немало бывших ментов и отошников, безнаказанно орудовали годами. Удар криминала пришелся на совершенно деморализованные, не готовые к адекватному ответу, демонизированные правоохранительные органы, в которых было к тому же немало женщин. Среди последних была и следователь Ивонина. Следователем она стала после Майдана, на которой сама выходила, и носила майдановцам поесть, и даже укрывала избитого беркутом парня в своей квартире. Тогда она работала помощником судьи. Весной 2014 года они поженились, перед тем, как его призвали. Игорь ушел на войну, а она решила стать полицейской в новой нацполиции. Игоря не убили, по крайней мере физически. Он вернулся с войны законченным садистом и наркоманом, постоянно срывающимся и то и дело пускающим в ход кулаки. Она пыталась его лечить, устраивала в клинике для наркозависимых. Но он, выходя из клиники, снова срывался и начинал употреблять. Однажды он рассказал ей о том, как он и его товарищи расстреляли нескольких подозреваемых в сепаратизме и закопали их в лесополосе, и что он не может с этим теперь жить. Два года назад они расстались, и в том же году она перешла из патрульной полиции в детективы. На полгода она ездила в США на обучение, потому-то и расстались. Детективом она показала себя хорошим, и ее недавно перевели следователям в Генеральную прокуратуру Украины. Игорь время от времени приходил, он завязал, но жить нормальной человеческой жизнью так и не мог. Ее первым делом об убийстве на новом месте работы – возможном убийстве. В прокуратуре стало дело об отравлении полковника милиции Исупова, и она намеревалась сделать все как надо. Она сходила в морг, попросила сделать вскрытие, ей отказали. Но, по крайней мере, она взяла все необходимые образцы, чтобы отвезти в Киев, в лабораторию. Там же она назначит и вскрытие, просто надо будет санкцию получить. Но у нее со знакомствами в судебной системе проблем с этим не было. Теперь надо было поговорить с выжившими. Выживших, судя по протоколам полиции, оформлявшей происшествие, было двое. Ильдар Ющук, капитан полиции, и некий Александр Матросов, русский, но с гражданством Украины. И тот, и другой оказались в больнице в состоянии тяжелого алкогольного отравления. Но их сумели спасти. Она поговорила с лечащим врачом. Состояние, угрожавшее жизни, было на самом деле. То есть нельзя говорить о том, что кто-то из них или они оба сознательно приняли немного фальсифицированной водки, чтобы скрыть причастность к убийству третьего. Ющуку до сих пор было плохо, и рассказ его не отличался необычностью. «Ехали, дядя» — Исупов приходился Ющуку дядей — захрипел, он остановил машину, подбежал ехавший рядом матросов, Они попытались спасти дядю, но тоже почувствовали себя плохо. До этого ели шашлык и выпили водки. Да, понятное дело, что за рулем нельзя. Но они выпили немного, а дядя допил все остальное. Бутылку выкинули по дороге, необычного вкуса не почувствовали. Матросова знает. Знал дядя. Матросов был более интересен. В конце концов, со своим первым образованием психолога она разбиралась в людях. Во-первых, типично доминирующий тип личности, готовый руководитель или предприниматель. Во-вторых, ей показалось, что он свой, то есть имел какое-то отношение к правоохранительным органам. В-третьих, ей показалось, что он лжет. Или чего-то не договаривает. Надо было ехать в Киев. Но перед этим она заехала на базу патрульной полиции. Там работал Вадик Берестенко. Он начинал в Киевском патруле, а сейчас возглавлял Полтавский. Ее Вадик помнил, выставил чай, на первый же вопрос усмехнулся. «Ты, мать, где живешь?» «А что?» «Матросов, полковник московского убоза, к нам сбежал». «Как сбежал?» — не поняла она. «Да так, его в Москве приняли за взятки, отпустили под подписку, он ноги в руки и к нам. У нас сейчас не страна, свалка». «С Грузии воры в законе, с Россией депутаты, менты вот проворовавшиеся, все к нам». «Как же мы его...» «Приняли?» «Да, наверное, не за спасибо. Помнишь, шум был у какого-то полкана в Москве при обыске 8 ярдов Гативкую нашли? Это тоже не бедствовал, наверное». «Примечание. Наличными. Ты бы лучше не трогала его мать. При его-то деньгах у него наверняка солидная крыша в Киеве». «Знаешь ведь, рука руку моет». «Кто вызвал полицию?» До да матросов и вызвал, по мобиле». «Мы подъехали, трое лежат, один холодный уже, двое еще дышат». «Едва успели, хорошо, один из моих запах спиртного почувствовал, догадался?» «Ты же знаешь, мать, сейчас какую только дрянь не разливают». «Боярышник, он ведь не только на России боярышник». «Запись можно послушать?» «Можно. Лучше пошли посмотрим, что мы у него в машине нашли». Вернувшись в Киев, Ивонина сразу пошла на доклад к начальству. Дело перестало быть томным. Учитывая тот факт, что бывший генпрокурор теперь сидел на Банковой, прокуратура была в фаворе, но еще одно громкое раскрытое дело не повредит. Непосредственным начальником Ивониной был Игнат Сергеевич Барышник, бывший прокурор одного из районов Сумщины. Он был осторожным что выражалось в том, что он всегда избегал неприятностей, даже в ущерб делу. В то же время он считался честным, то есть в наглую ничьи интересы не лоббировал и дела не закрывал. В Генеральной прокуратуре он занимался контролем правоохранительных органов. Тема была скользкая, полномочия пересекались с НАБУ, и осторожность тут была как раз кстати. «Разрешите, Игнат Сергеевич?» «Барышник!» Коротенький и толстый, метр в прыжке, стоя на стуле поправлял висевший над головой портрет. «А, нина заходи, как?» Портрет был президента Украины. Размером чуть ли не полметра на полметра. Неизвестно, с кого началось это соревнование портретов, но теперь каждый начальник так и наравил заказать портрет побольше. Вешали часто на тот же гвоздик, отчего портрет мог в любое время упасть и огреть хозяина по голове. Кстати, неофициальной кличкой любого президента Украины теперь было не сам, а портрет. Немного криво, Игнат Сергеевич. В какую сторону? Влево. А так? Так нормально. Ну и добро. Барышник неловко слез со стула, и Ивонина вдруг заметила, что костюм-то на нем новый, а вот подтяжки старые, потрепанные, еще советские. Как съездила, чего там, закрывать... Я бы не спешила, Игнат Сергеевич. Это почему? Не все там ясно. А чего там ясного? Я звонил в Полтавскую прокуратуру. Там все ясно. Хлебнули паленки и... С приветом. Ивонина открыла папку. Вместе с отравившимися был бывший полковник московского УБОБ Александр Матросов. Здесь он у нас числится политическим беженцем, хотя в России его преследуют за взятки и злоупотребление по службе. У него есть паспорт гражданина Украины на имя Александра Матросова. Так вот, он отправился вместе с Ющуком и Исуповым и был доставлен в Полтавскую областную больницу, а его машина попала в полицию и была осмотрена. И вот что в ней нашли. При осмотре автомобиля Nissan Патруль» номер АВ2346БК обнаружены и изъяты автоматическая винтовка Наринко производство Китай и 90 патронов к ней. Охотничий карабин «Вепрь-111», два магазина и 40 патронов типа «Экстра». Автоматический пистолет «Вальтер» с дарственной табличкой от министра внутренних дел Украины. Два магазина и 36 патронов к нему. Также обнаружены документы на имя «Это ты мне для чего рассказываешь?» «Но...» «У тебя клиенты траванулись или их застрелили?» «Игнат Сергеевич...» «Стволы, как я понимаю, с документами. Так?» «Ну и разыскивай того барыгу, который матрос в уводку продал. Что неясно?» «Игнат Сергеевич, мне кажется, что матросов лжет». «В чем лжет?» «В том, куда он ездил с Ющуком и Исуповым. И зачем?» «У него в машине не было телефона. Навигатор отключен. Они куда-то ездили. Куда-то, куда они не хотели, чтобы мы знали». «И что? Это домыслы». А вот в машине полковника Исупова, в служебной машине, кстати, датчик геопозиционирования не был отключен. Его вообще невозможно до конца отключить. И знаете, куда ездил Исупов? В Донецкую область. В АТО? Нина Вонина победно улыбнулась. В нее. Я проверила по карте. Он останавливался всего в 10 километрах от русской границы. И машина там стояла почти три часа. Потом поехала обратно в Киев а второй отравленный, Ильдар Ющук, бывший боец БТН, Айдар. Барышник покачал головой. «Не вижу». «Простите». «Состава не вижу». «Что ты, собственно, хочешь доказать? Что Матросов, предположим, купил здесь гражданство, нехило проплатив кому-то на Банковой? Что они ездили в Донецк? И Исупов и Ющук, возможно, не чисты на руку? Что из всего этого следует-то? Игнат Сергеевич». Я не верю, что полковник полиции из центрального аппарата просто отравился водкой. Э, вот тут ты напрасно. Знаешь, так обычно и бывает. Люди по-глупому гибнут. Авария, отравился, под машину попал. Девять из десяти смертей именно таким. А если... Если это десятый? Игнат Сергеевич погиб наш коллега. Умер. Ты дело ювелиров сделаешь? Там все готово. Тогда у тебя есть время, скажем, два дня. Или ты мне даешь что-то конкретное, на основании чего можно возбудиться. Или отписываешь материал как некриминальный. Поняла. Иди. Еще с советских времен Киев, оспаривавший у Ленинграда звание второго по значению города-державы, имел серьезную научную базу. Здесь было размещено множество различных НИИ, от ядерных до сельскохозяйственных работала Академия наук Украины. Сейчас все было разбито, разворовано, растащено, но кое-что еще оставалось. Тем более, что в 90-е, когда еще не было такого страшного, беспросветного лиха, и казалось, что вот-вот и Украина воспрянет, в Украину переехало немало специалистов из Республик Кавказа и Средней Азии, где наука в те времена совсем не была нужна. Как-то так получалось, Украина, несмотря на свою хроническую слабость, казалась островком свободы, и люди ехали именно сюда. Среди них был и доктор Вахтанг Тарамадзе, специалист от Бога, работавший в Грузинской Академии Наук и бежавший из Тбилиси во время войны, когда по президентскому дворцу в Тбилиси били пушки, стоявшие на проспекте Руставели. Веселое тогда было время. Доктор Вахтанг встретил Анну приветливо, сразу закрыл дверь. Ему было под 80, и он по-кавказски галантно ухаживал за Анной, намекая на то, что его дед в 85 еще пользовался вниманием женщин. Аня воспринимала это, возможно, и потому, что больше за ней не ухаживал никто. После неудачного замужества она все больше превращалась в загнанную лошадь. «Смотри, что с Грузией прислали!» С заговорчащим видом доктор поставил на стол оплетенную соломой бутыль. «А? Что это, дядя Вахтанг? Мцарашени!» Она улыбнулась. «Напоить меня хотите, дядя Вахтанг?» «Какое напоить, Аня? Это сок виноградный. В нем крепость то градусов пять-семь. Это солнце золотое, земля грузинская». Выпили. Вино было действительно вкусное, легкое. «Дядя Вахтанг, я хотела спросить у вас по образцам». «Каким образцам, красавица?» «Образцам из Полтавы». Доктор Тарамадзе внезапно посерьезнел. «Нет там ничего». «Точно?» «Точно». Пожилой кавказец взглянул на Анну, и она внезапно поежилась. Столь неожиданен и необычен был этот взгляд. «Аня, послушай меня». «Забудь это дело, в чем бы оно ни заключалось. Забудь и в голову не бери». «Все так серьезно?» «Более чем!» «Тогда мне тем более надо знать!» «Там нечего знать!» «Есть!» — упорно произнесла Анна. Старый доктор долго молчал. Потом налил себе полный бокал и молча без тостов выпил. Налил еще один. «Старый я дурак!» «Знаешь, Аня, я только тут, в Украине, верующим стал. Грехи думал замолить, да ладно...» «Не замолить, видно такое». «Сколько человек так отравилось?» «Трое». «Что с ними стало?» «Двое живы, один умер». «Сколько они выпили?» «Каждый?» «Говорят, что бутылку на троих». «Они лгут». «Если бы они выпили бутылку на троих, никого из них не было бы в живых». Анна снова поежилась, как от сквозняка. «Сколько же они выпили?» «Немного». «Те, кто выжили, грамм двадцать-тридцать, не больше». «То есть пригубили?» «Да, одного бокала им уже хватило бы». «Это был яд, дядя Вахтанг?» «Да». «Какой?» Кавказец снова долго молчал. Потом заговорил. «Еще при Советском Союзе в Тбилиси был институт. Он занимался болезнями растений. Но это было только написано у него на вывеске. И был еще один институт по изучению редких тропических болезней. В нем начинал работать я. В начале 80-х по заказу КГБ мы разрабатывали яды, применение которых можно было бы замаскировать под несчастный случай, например, пищевое или алкогольное отравление. Яд, который можно добавить в пищу, подсыпать в бокал – идеальное убийство, которое ни один врач не сочтет убийством. И такие яды были созданы. «В крови Исупова был именно этот яд?» Кавказец печально улыбнулся. «В крови Исупова не было ничего, кроме продуктов алкогольного распада. Все выглядит так, что он отравился спиртным. И очень достоверно выглядит. Если не знать клинической картины, которая наступает при отравлении этим ядом, можешь смело писать». «Отравление алкоголем! Я бы так и поступил!» Анна покачала головой. «Так нельзя! Вы представляете, что это значит?» «Это значит, что есть убийцы, которые могут убивать безнаказанно!» «Они всегда были Анечка!» «Когда мы разрабатывали эти... яды, их проверяли на заключенных. Нам говорили, что эти люди приговорены к смертной казни. Но мы не знали, так это или нет». Иногда я действовал, как мы и предполагали, а иногда нет. Кто-то оставался в живых, а кто-то умирал в страшных мучениях. Вот от этого, Аня, я бегу всю жизнь, которая мне была отмерена. А Господь отказывается забирать меня. Не нужен я Ему. Вот представь себе, Аня, 27 лет. Мне в 27 лет выдали ордер на покупку новой Волги по госцене. «В двадцать семь лет! Тбилиси! Волга! Аня! Знал бы я, во что мне обойдется эта Волга!» Примечание. То есть в несколько раз дешевле, чем она покупалась на Кавказском черном рынке. Аня поежилась. «Это был КГБ?» «КГБ, не КГБ! Какая разница, Аня? Каждый решает сам за себя. Меня вот машиной купили...» Одного моего сокурсника купили тем, что старого врага их семьи посадили на пятнадцать лет. У каждого есть своя цена, Аня. И мы сами ее устанавливаем. Мы сами, а никакое не КГБ. Мы сами, Аня. Аня налила себе вина. Целый бокал. Она никогда так не делала тоже. В голове был полный сумбур. То, что казалось простым преступлением, превращалось во что-то инфернальное. «Как назывался этот яд, дядя Вахтанг?» «У него не было названия, как и у всех остальных. Номера. У этого был номер двенадцатый». «Эти яды забирала КГБ?» «Кто же нам скажет? Может, и КГБ?» «Этот институт есть и сейчас?» «Ничего нет, Аня. Но когда я уезжал из Тбилиси, он еще был. Хотя никому не был нужен». Ей пришла в голову мысль. Как выглядит этот яд? Бесцветная жидкость, без вкуса, без запаха. Можно добавить или просто мазнуть по бокалу. А каков срок годности? Годности? Если правильно в химически чистой среде высушить и упаковать, то можно хранить вечно. Потом просто развести. Водой? Да, химически чистой водой. Несколько капель. Аня помолчала, потом спросила. Вы не подпишете протокол вскрытия? От чего же? Но напишите там... Алкогольное отравление? Диктофон в сумочке. Она привыкла носить его с собой, записал каждое слово. Из здания института Анна направилась обратно в прокуратуру, но на полпути внезапно свернула. Там была кофейня, мобильная. Продавали львовские горячие кофе. Или каву. Ей надо было согреться. Стаканчик с кофе сжег пальцем. Но она почти не чувствовала этого. Руки были холодными, как лед. Как лед. Жуткая история человека, которого она знала уже два года, познакомились, когда искала врачей, чтобы вывести Вадима из зависимости. Потрясла ее. Трудно было поверить, что жизнерадостный пожилой грузин доктор создавал яды, которые убивают людей и даже наблюдал за их действием. Каждый из нас сам назначает себе цену. Сам, а никакое ни КГБ. Какова ее цена? Какова цена их всех? Что теперь делать? Она понимала, что жестоко будет забыть старика и не приходить больше. Но как пить вино с человеком, который убивал людей? И тут ее как током продернуло. А как она спала с человеком, который убивал людей? Это другое? А чем, собственно, чем отличается Вадим? Тем, что он убивал сепаров, колорадов и ватников? И также теперь мучается. И пишутся в раскаянье стихи, Но в глубине души навеки будут с нами Грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, Которые не искупить словами. Она допила кофе, смяла стаканчик и бросила в урну. Надо еще кое-куда заехать. Она начинала в девятом отделении полиции. Странное тогда было время. Старая гвардия и они, новички, которые еще не знают горечи плода. Из старой гвардии выделялся Берестов. Тем, что если все остальные просто хапали, то он нес службу и хапал. Старый служака, мент, всех знающий. Его она нашла в пузатой хате на углу. Он всегда тут обедал. Обслуживали, понятное дело, бесплатно. «Сергей!» Берестов поднял взгляд, смотрел несколько секунд. «Ивонина!» — вспомнил он. «Да!» «Ты где сейчас?» Она присела за столик. «В прокуратуре, генеральной». «Ого!» «Поздравляю! Дорого!» Она не стала ничего говорить. «Мне нужна помощь!» «В чем? До дома проводить?» «Сегодня ты мне. Завтра я тебе». Берестов доскреб да остатки борща. «Завтра может и не быть. Ладно. Что надо-то?» «Матросов. Беженец из России. Бывший полковник полиции. Российской. В России его дожидается уголовное дело по коррупции. Потому он отсиживается здесь, в Киеве. Пистолет у него. С дарственной надписью вашего министра». «Украинское гражданство. Что ты о нем знаешь?» «Э, мать! Вечно тебя на приключения тянет!» «Тебе оно надо?» «Надо. Погиб наш сотрудник. Что я тебе говорю? Ты сам должен понимать это лучше меня». Берестов сплюнул. Не в тарелку. На пол. «Я понимаю, когда вынимаю. Извини, мать, но ты реально не в свое дело летишь». «Это мое дело. И я все равно все узнаю». Берестов зачем-то оглянулся по сторонам. «Ладно. Если тебе себя не жаль, слушай. Этот Матросов, он не просто коррумпированный мент. Это решало. То есть...» «Ты знаешь заводочную мафию?» Она кивнула. «Нет, мать, не знаешь. Ты ни хрена не знаешь». Когда была война, на той стороне фронта остался один из крупнейших заводов Украины — Луганова со своим ассортиментом, именем и так далее. Умные люди решили, что крупный водочный завод в неконтролируемой зоне. Это очень хорошо. Завози бутылки, спирт, разливай. Ни тебе налоговой, ни тебе таможней, ни тебе чего. И начали бодяжить и гнать через границу. Разборки были, помнишь? Скандал был, офицеры СБУ кончили. Она кивнула. Как раз водочный караван шел. А потом мерняк подписали, лофа накрылась а каналы уже готовые. И вот наши «лыцари пузыря и стакана» решили развернуть поток в обратном направлении и окучивать более денежный российский рынок. Причем заинтересованы в этом были многие важные люди». Берестов понизил голос. «Например, российские акцизские, левые стесне, печатались не где-нибудь, а в Укрспецполиграфии, а заказчиком была СБУ». И все это было типа мероприятием по подрыву экономики агрессора, понимаешь? Нет. А по факту СБУшники просто косили бабло под видом спецмероприятий. Если сомневаешься... В свое время было такое место. Гостиница «Краматорск» в Краматорске. Там жили прикомандированные к штабу то СБУшники. Дела решали. Знаешь, какая там стоянка была? Лимона на два зеленью тянуло. Кто на крузаке не ездил, тот лох. С таким даже дел никто не имел. Так вот. Дальше. Дальше. Сначала все шло нормально. Потом эти мальчики-колокольчики взорвались и стали наступать на пятки серьезным дядям. Дядям в России, которые считали, что это наша корова, и мы ее доим. И нефиг всяким там хохлам на нашу поляну со своим спиртом лезть. Дяди разозлились. Сначала пропал целый состав с бухлом. Потом началось Мочилово. Месяца три разборка шла. Потом сюда из Москвы свалил этот самый Матросов. И все, как отрезало. Больше никаких разборок. А Матросов в ускоренном порядке отремуют гражданство Украины указом президента. Ты хоть понимаешь масштаб? Сколько это могло стоить? Прищурилась она. Нисколько. Есть вещи, мать, которые за бабки не продаются. «Неужели?» «Да, когда Путин не смог нас взять танками, за дело принялась мафия. У нас никогда не было собственной организованной преступности, мать. Только общая с русскими». «Вот тогда-то они и выяснили, кто главный. Думаю, это гражданство твоему полкану сделали бесплатно, мать. В качестве признания, кто тут старший, въезжаешь?» «С трудом. Ты хочешь сказать, что матросов может быть смотрящим?» «Смотрящим по Украине?» «Я ничего не хочу сказать. Кто там матросов, это меня не касается. Я в такие игры не играю. И тебе не советую. Не наш с тобой уровень». Она попыталась собрать мысли в кучу. Получалось плохо. «Постой. Матросов связан с водочным бизнесом, так?» «Связан? Да он его ведет. После того, как те, кто вел до него, оказались в земле». Он отвечает за часть пути. А путь идет в Европу, после того, как его развернули в обратную сторону. И не только с Луганска, но с Северного Кавказа, соображаешь? Предположим, матросову наливают бодяжной водки. Чего? Какой водки? Ну, поддельной, фальсификата. Ты смеешься? Матросову нальют фальсификат? Это только если кому жизнь совсем недорога. А если, к примеру, ему продали где-то? А зачем ему покупать? У него своей завались. Если надо, он возьмет, сколько надо. Не, мать, что-то ты путаешь. Она вдруг поняла. Матросов мог пробовать водку. В смысле? Ему привезли водку. Он должен попробовать ее. Оценить качество. Ну, а как? Граммов двадцать-тридцать. Что? Ничего, заявила поднимаясь она. Спасибо за помощь. Ночью Анне снились кошмары. Киев, Украина. Точное место неизвестно. 22 февраля 2022 года. В то же самое время, когда прокуратура решала вопрос о том, возбуждать ли уголовное дело по факту смерти высокопоставленного работника полиции или спустить все на тормозах, дело привлекло внимание куда более серьезных инстанций и лиц. Серебристая неприметная Шкода пересекла днепор по Южному мосту, выскочила на проспект Миколы Бажана с нарушением правил. Сидевший тут в засаде даишник попытал было счастье, но водитель протянул руку к малоприметному переключателю, полыхнули под хромированной радиаторной решеткой синие и красные огни, и новоявленный соловей разбойник шатнулся вперед, как ошпариной и только проводил внешне неприметную машину следом. Вот как бывает! То на журналюк нарвешься, то вон эти. Слово и дело государева. А начальство каждый день долю требует. Причем ему пофиг, собрал или нет. Честно, если своих вложи, Или увольняйся. А куда уволишься? Работы нигде нет. Машина свернула в Позняки. Тут было три района на левом берегу. Позняки, Осарти и Харьковский. На местном сленге «пох». Активно застраивать левый берег начали лишь в 70-е. Продолжили сейчас. Получить землеотвод тут было куда проще, чем на берегу правом. Нужная квартира располагалась в жилом комплексе в Харьковском районе, расположенном около Харьковского шоссе. В новом, недавно отстроенном житловом комплексе кем-то был выкуплен целый блок. Хозяева соседних квартир такому соседству не были рады. То квартиры были пустыми, то в них заселялись всякие нехорошие хлопцы, сильно похожие то на бандитов, то на тетушек, приезжали, ходили группами, заносили-выносили какие-то сумки. Вели себя, правда, не шумно, но киевляне, за долгое время прожитое в независимой Украине, научились бояться подобной публики. Бояться за непредсказуемость, подорванность, постоянную угрозу неприятности от них. «Никогда не знаешь, чего от таких ждать», Того и гляди, начнут квартиры отжимать или москишоу шоу приедет. Вообще, после 1991 года в жизни Украины большую роль начало играть насилие. Главным вопросом Украины было не как у англичан, быть или не быть. То но то А немного другой, бить или не бить. И все чаще на вопрос отвечали бить. Если в 90-е украинцы со страхом посматривали на соседнюю Россию, Где то парламенты из танков расстреляли, то Чечня, то в последнее время мирная сонная страна буквально взорвалась насилием. Насилием жестоким, неконтролируемым из единого центра. Но от того не менее опасным. На Украине до сих пор не кончились 90-е. Это легко понять, хотя бы сравнив в списке Форбс двух стран. Какой-нибудь год из 90-х и из нулевых. Или из начала нулевых и сегодняшнего дня. В России список поменялся практически полностью, в Украине – нет. Примечание. Автор делал эту работу. В России в выборке из десяти человек – новые восемь, старые двое. На Украине наоборот – два к восьми. В отличие от России, Украина не рассталась с лихим бандитским временем. Наоборот. Эпоха первоначального накопления капитала продолжалась. Бандитские методы проросли в политику, в государственное и муниципальное управление. Своего Путина на Украине не нашлось. И никакие Майданы не в силах этого были изменить. Потому что все они исходили из одной простой максимы. Они шпионы, а мы разведчики. Или они тетушки, а мы самооборонцы и потомки казаков. Но не хватало у людей, выходящих на очередной Майдан, ума понять, что бороться надо не за то, чтобы банду геть, а за то, чтобы полностью изменить и методы, и содержание украинской политики, в том числе введя строжайшее табу на насилие в политике. Любое насилие, начиная от тетушек и заканчивая битьем фейсов и блокированием трибун в Раде. Но до этого не доходило, а потом все удивлялись, как быстро находили себя в новой власти люби-друзи, воды и решалы, ведь они были эффективны. И это было главное. Но это так, лирика. Мечты о сбывшимся и, наверное, они никогда не сбудутся. Так вот, теперь про физику. Точнее, про физкультуру. Хозяином этих квартир на самом деле был некий Владимир Драч. Фигура весьма колоритная. Он был выпускником Львовского института физкультуры. Сейчас это университет. Того самого, в котором каждое 9 мая, вопреки законам Украины, объявлялось выходным днем, а студенты организованно отправлялись избивать стариков ветеранов ВОВ и Комуняк и славить Бандеру и Шухевича. Примечание. Это правда. Львовский университет физкультуры является одним из элементов львовского гражданского общества, направленного как на завоевание и удержание власти в Киеве, так и недопущение чужинцев в сам Львов. Как только начинался очередной Майдан, студенты отправлялись в Киев как готовая ударная сила оппозиции. Владимир первый раз попал в Киев в 2004 во времена Оранжевой революции, да так тут и остался. Приехал Киев покорять, собственно. Как там? Собраны сумки, диплом в кармане. Обнял отца, обещал быть лучшим маме. Билет на поезд в один конец. Киев, встречай я здесь. За своей мечтой через всю страну. День и ночь с тобой, день и ночь весну. Большой город может удушить пьяня. Но не в этот раз и только не меня. Здесь моя мечта, я добьюсь и точка. Киев днем и ночью. Город, в котором мы с тобой вдвоем. Киев ночью и днем. Примечание. О, Торвальд! Киев днем и ночью. Песня «Меньше чем за год» сделалась одним из неофициальных гимнов Киева. Пробивался Владимир, как и все, сначала на подхвате, потом постепенно сам. Присматривался, кто чем дышит. Начинал вообще спортивным журналистом. Но сам спорт не бросал, знакомился с людьми. Понимал, где в спорте деньги. Изначально проблемой было то, что массовое насилие на Украине опиралось только на города Юго-Востока, в том числе и потому, что там были авторитетные, со списком побед, футбольные клубы а на Западе сильной футбольной торсиды не было. Потому Владимир начал собирать под свое крыло боксеров, помогать устраивать бои, потом и сам стал устраивать. Все его боксеры оказались потом в сотнях самообороны Майдана. 2014 стал для него звездным годом. Сотник Евромайдана. Поехал на восток воевать. Потрапил в котел и был взят в плен вместе с сотником Поросюком. Там и познакомились в плену. Потом из плена их освободили, и ездить на войну он зарекся. Продолжил то, чем занимался и ранее. Начал открывать разные клубы и секции по интересам. Бокс, карате. Теперь под его руку перешли кое-какие футбольные фанаты, плюс появились намного более опасные вещи. Какие? Ну, например, подготовка отрядов снайперов. Обстановка на Украине медленно, но верно обострялась. Большого третьего Майдана так и не происходило. А вместо него то и дело вспыхивали маленькие майданчики по самым разным поводам. На Ривенщине не понравился новый начальник милиции. Кто-то раскопал видео, где он с Георгиевской ленточкой в Крыму. Хотя знающие люди говорили, что это разборки кланов янтарной мафии. На одещине после убийства маленькой девочки из села Лощиновка выгнали всех ромов, устроили погром. В Николаевской области менты опять убили человека. В Измаиле случилась разборка относительно прибрежных участков земли. В Киеве темой были разгоны или охрана митингов и застройка. Последняя давала постоянную работу. Киев оставался первым по темпам строительства городом в стране. Тут у населения еще были деньги. Нормального земельного законодательства в стране не было. В строительном комплексе шли мощные криминальные процессы. Стремясь сэкономить, недобросовестные застройщики так и норовили то во дворе построить еще один дом, то парк вырубить, то построить высотку на месте, отведенном под детский сад, то зруиновать памятник архитектуры. В Киеве сложилась прослойка людей, которая протестовала против всего этого. В какой-то момент боссы строительной мафии зразумили, что гражданский протест можно использовать как оружие против конкурентов. А чтобы все было зрелищнее... Надо, чтобы горела шина, пылала, чтобы власть на это внимание обращала. Так и начались в Киеве один за другим майданы нашего двора, когда майданные действия ограничивались двором или стройплощадкой, но были зрелищными, с шинами, фаерами, избитыми людьми и подожженными машинами и бытовками. Иногда и со стрельбой. Другие боссы начали нанимать тетушек для охраны строек, и так в Киеве начала раскручиваться карусель насилия. Примерно в это же самое время драч стал осведомителем СБУ. Если до 14 -го года на Украине, как и в России, было стыдно стучать, стукачей сторонились, то после 14 стукачество стало даже почетным делом. В обиход вошли такие слова, как русский мир, бытовой сепаратизм, висели бигборды с призывами доносить, появились Павлики Морозовы наших дней, благо доносить теперь предлагали и в школах. Школьные психологи выясняли у детей, о чем говорят их родители. Но Драч начал сотрудничать с СБУ чисто по деловым причинам. Сильно влипли во время разборок за застройку в Осарках. Там одного пацанчика убили, а с той стороны была крыша МВД. Вот и возбудили дело по факту створения организованного злочинного угруппирования. А его самого конкретно закрыли. Дело пахло реальным сроком, но Вова Драч моментально сориентировался, и ушел под крышу СБУ. СБУшники же вывели его на высший для титушководов уровень. Он начал предлагать услуги тетушек непосредственно власти, администрации президента, за разгон оппозиционных митингов. И деньги стал получать непосредственно из госбюджета. И вот тут, решив, что раз он вхож в банковую, то он бога за яйца схватил, Вова Драч взорвался. Куратор от СБУ, оставив машину, поднялся на знакомый ему этаж. Там уже тусили два бычка, но знакомого мужика они пропустили. Личная пристяж Вовы всегда были с ним. И про этого мужика они знали. Их крыша. Всем нужна крыша. В квартире Вова, словно чувствуя свою вину, накрыл богатый стол. «Евген Михайлович, витаю!» СБУшник сел за стол, налил себе чая. Он не пил спиртное. «Как дела, Вова?» «Евген Михайлович!» Ответить он не успел. СБУшник выплеснул ему горячий чай в лицо. На площадке тем временем жестко принимали бычков. «Евген Михайлович! За что?» «А ты не знаешь? Не знаешь, сука? «Тварь! Самый умный, сука!» «Решил, что бога за бороду схватил, тварь!» «Козел бы... сука!» СБУшник начал бить драча по лицу, здоровяк безропотно принимал побои. Любой из его пристежи сильно бы удивился, видя все это. Но было как было. «Что ты натворил, пидор?» «Евген Михайлович!» «Что, гаденыш, думал, я не узнаю? Ссыка!» СБУшник еще пару раз хлестнул боевика по лицу, потом остановился, тяжело дыша. «Надоел ты мне, Володя!» «Что, думаешь, нет против тебя приема? Как же? Ха!» «Пойдешь в зону! Лет на десять! Говна на тебя достаточно!» «Евген Михайлович, не губите! Ради Иисуса!» «Ты еще чем поклянись, козел! Цг! Давай!» Драч несколько секунд стоял, потом открыл дверцу кухонного гарнитура, отодрал прикрепленный на липучке пузырек. Протянул его СБУшнику. «Это все? Точно все?» «Иисусом клянусь, Евген Михайлович!» «Смотри!» СБУшник сунул бутылочку в карман и встал. «Вот что, Володя! Этот месяц работаешь бесплатно! И следующий!» «Много не пей! Козленочком станешь!» СБУшник вышел из квартиры. Его охрана вопросительно смотрела на него. Быки лежали на бетоне. Везите их в изолятор, пусть посидят. Есть? Через некоторое время та же самая «Шкода» остановилась в неприметном проулке уже на правом берегу. Впереди стоял микроавтобус Volkswagen с номерами, в которых были два «А» и два «В». Евген Михайлович пересел в служебную машину. Ну, разобрался. Вот мразь. Он с донецкими закорешился по водке. Решил подставить и убрать конкурентов. Вот и использовал, что под рукой было. Додумался отлить. Жалко, что попробовать не решился, козел. Это твой агент. Да знаю я, с кем работать приходится. Это твой агент, повторил хозяин микроавтобуса. Понимаю. Больше не повторится. Ты еще честная партийная дай. Что ты сделал? А что тут сделаешь? Лишнее у него изъял. «Бычков в изолятор отправил, пусть посидят, подумают. Ну и...» «Напрасно. Простите? Напрасно. Человек, чувствующий себя виноватым, работает, как правило, эффективнее. У нас произошел провал. Пока не критичный, но... Его можно использовать». Хозяин микроавтобуса замолчал. СБУшник понял, что самое время разыгрывать придурка. Шеф любил выставляться таким... мыслителем. Шерлоком Холмсом. Эркюлем Пуаро, в одном флаконе. Шеф уже что-то придумал и готов выйти на сцену во всем величии своего незаурядного интеллекта. А он — его единственный по должности зритель, который должен в очередной раз восхититься невзъебенным талантом. «Бухло все еще у нас?» «Так точно! На завод загнали!» «Ну и разбавьте часть бутылок этим, с позволения сказать, зельем!» «Но мы...» Ситуация изменилась. Здесь придется работать в открытую. Как планировали договориться, не договорились. Даже так? Шеф размял в пальцах сигарету, но зажигать не спешил. Ты мультфильмы любишь? Помнишь, такая песенка была? Это долька для утят. Это долька для котят. Это долька для ежа. Проблема в том, что всем договаривающимся сторонам мало одной дольки. Все так и норовят еще и дольку соседа захапать. Да и мне признаться, делиться как-то не хочется. Не тот народ, чтобы делиться, не оценят щедрости. Разбавьте сколько-то бутылок, насколько вещества хватит, и отправляйте. В Россию! понятливо улыбнулся сотрудник. Хозяин машины раздосадованно покачал головой. Мелко плаваешь, Витя. Шефа тянула на лирику: Ну, траванешь ты в России сотни, две-три алкашей. И дальше что? Помнишь, как в Новосибе, кажется, боярышником траванулись? И что? Ничего. Закопали и все дела. Сотни алкашей больше, сотни меньше. Их вражки и без того хватает. А вот если от левой водяры умрут от отравления сотен пять-шесть алкашей в странах ЕС, тем более в Германии или Великобритании, представляешь, какое дерьмо поднимется. Это да. Вот тебе и да. Тут тебе второе дело малазийского Боинга. Мабути санкции снова введут. А как же? А так. От тебя требуется только одно. Дело об отравлении того полкана из МВД закрыть быстро, чисто и тихо. И зачистить все возможные концы. Чтобы следа от этого дела не осталось, понял? Понял. Ну вы... голова. Шеф сделал нетерпеливое движение рукой. Теперь по созвездию. Какова степень готовности? Люди прибывают. Я сознательно притормаживаю, чтобы это не вызвало никаких подозрений. Хорошо, правильно. Только теперь это несколько не своевременно получается. Простите, одно из двух. Или санкции, или... Одно другое перебивает. Понял. Пока притормози совсем. Концентрируй людей в Киеве. Где, ты знаешь. Но чтобы в город пока не совались особливо в форме. «Проведи работу». «Есть?» «Тогда все». Проводя недобрым взглядом уехавший микроавтобус, полковник вертел в руках ручку. Ручка была необычной, даже очень. Ни одна система поиска жучков не опознала бы ее как подслушивающее устройство. Но это было именно оно. Собранное по совершенно новой схеме. Оно не обнаруживалось пока ничем. Многие даже не знали о его существовании. Запись, правда, была недолгой, минут десять, но этого хватало. С лихвой. Информация к размышлению. Документ подлинный. По словам Шавкашитного, контрабасом занимаются отдельные работники СБУ, антитеррористического центра, фискальной службы и военнослужащие. И хотя незаконная торговля явление распространенное, наказание понесли лишь единицы. Журналист Алексей Бобровников проводил свое расследование. Занимался Луганской областью. Несколько раз работал с нашей мобильной группой. Однажды мы запланировали засаду, и Бобровников поехал с нами. Тогда мы задержали, среди прочего, машину с наркосодержащими препаратами. Алексей сделал из этого сюжет. И там был момент, когда нам угрожал убийством ротный из 15-го батальона 58-й бригады. Есть определенный ряд убийств, якобы случайных смертей людей, которые связаны с историей с контрабандой. От рядовых исполнителей, пешек, до высоких фигур. Эти убийства были как в районе проведения АТО, так и в других уголках Украины. В АТО это списывали на диверсионно-разведывательные группы противника, обстрелы или еще что-то. Есть люди, которые погибли из-за того, что не желали закрывать глаза на то, что происходит в их роте, батальоне, бригаде. Таких убийств не единицы. Кроме убийства Эндрю, известное дело – это Айдаровец Дмитрий Шабратский. В Айдаре была рота Радченко, позывной Рубеж. Рубеж – это человек Юрия Бойко, народный депутат оппозиционного блока УП, который ушел в Айдар защищать собственность Бойко в Луганской области. Это и есть вся его война. Мне и другим членам мобильной группы угрозы поступали непосредственно в зоне АТО. Сегодняшний командующий луганским направлением Вячеслав Лещинский, экс-командир 28-й бригады, в 2015-м даже фермеров данью покрывал. Так и говорил, хотите землю обрабатывать – платите. Есть заявление, сообщающее об этом. Это передавалось в военную прокуратуру. Но на уровне местной военной прокуратуры все умирало. Сейчас на Лещинского ни одного дела не открыто. Тюремное заключение получил командир батальона 28-й бригады. Владимир Пушкарь, позывной «Туча». 21 сентября 2015 года СБУ задержало его по подозрению в получении взятки. Ему предлагали пойти на сделку со следствием, сдать высших организаторов контрабанды. Он отказался. Там были решения еще по нескольким офицерам. А Лещинский вышел сухим из воды. При том, что он вызывающе занимался контрабандой. После задержания караванов с контрабасом Лещинский лично приезжал на место решать вопросы. Алексей Братущак, УП.